Глава 45. -я. Кирилл ошибки быть не может, механическим голосом сообщает доктор. Тест на отсутствие положительный. Лида сидит напротив и смотрит на меня с превосходством. Я несколько месяцев пытался добиться от неё теста, но она отказывалась. А неделю назад согласилась. Вы уверены? переспрашиваю я. «Ложно-положительный результат может быть только если второй отец – ваш родственник. Отец или брат-близнец. Об этом стоило сообщить до анализа, а лучше провести тест с другим возможным отцом. Если хотите, мы можем сделать повторный анализ, проверив большее количество маркеров». «Да, цепляюсь за эту спасительную соломинку». «Нет», – встревает Лида. Ни я, ни мой ребёнок в этом не участвуем. Она покидает кабинет, а я ещё раз спрашиваю доктора об анализе, узнаю, в каких случаях может произойти ошибка, и становится понятно, что единственным возможным кандидатом может быть только мой отец. Подозревать лиду в этом, у меня нет причин, но я всё же говорю доктору, что мне может понадобиться его помощь. Не теряю надежды уговорить Лиду согласиться на ещё один тест. Всякое ведь случается. Вдруг в лаборатории перепутали образцы. Нахожу Лиду на выходе из больницы. Она стоит с сигаретой в руках и выпускает сизый дым в воздух. При виде меня кривится и отворачивается, словно ей противно на меня смотреть. В то время, когда единственным человеком, который вправе на неё злиться, являюсь именно я. Семь лет она скрывала от меня ребёнка, семь лет молчала о том, что не сделала аборт. Ненависть – самое безобидное, что я к ней испытываю. Желание сжать на её тонкой шею руку укрепляется с каждым днём, что мне приходится с ней общаться. «Ты серьёзно решил сделать повторный тест?» – спрашивает после очередной затяжки. «Да». «Я не дам разрешения». «Уверена?» «Послушай». Лидера сплющивает фильтр сигареты о стену больницы и выбрасывает его в урну. Моему сыну, конечно, нужен отец, но если ты категорически отказываешься взваливать на себя бремя, на этом закончим. Сделаем вид, что ты не видел ни меня, ни Рому. Никаких других тестов не будет. Ты 8 лет молчала, а после моей женитьбы решила сообщить всё для того, чтобы расстроить мой брак? Ты себя слышишь? Невозможно расстроить брак ребёнком от другой женщины. Если твоя жена не в состоянии принять твоего ребёнка, то ваши отношения только браком и можно назвать. Разве это любовь? Ты ни хрена не знаешь о любви. Конечно, куда мне? Это ты и твоя семейка имеете право решать кому и кого любить, так? Что ты несёшь? Ничего, выкрикивает. Никакого разрешения на ДНК не будет. Делай что хочешь. Можешь даже подать в суд, мне плевать. Я найму адвоката и буду защищать свои права. Если тебе так важен брак и ребёнок от правильной женщины, то какой смысл делать тест? Что он изменит? Я не подпущу тебя к роме, пока ты не будешь в состоянии подарить ему любовь. Вдох, выдох. Ставлю эту функцию на повтор. Выдыхаю, успокаиваюсь, осознавая, что закипел на ровном месте. Не хочет тест, ну и на хрен, не мои проблемы в конце концов. Однако то, как скребут на душе кошки, ощущаю, конечно. Тяжело закрыть глаза на положительный тест, особенно когда вероятность ложноположительного результата слишком мала. Развернувшись, Лида уходит, и я не спешу её останавливать. Работа на сегодня закончена, но домой я не спешу. Сажусь за руль купленного недавно седана и пытаюсь собраться с мыслями. Сейчас мне не хватает привычного Димы за рулём. За последнее время я, конечно, привык ездить самостоятельно, но сейчас не помешал бы внимательный и рассудительный Дима, пока я пытаюсь прийти в себя. О том, что Лида согласилась на тест ДНК, я Кире не рассказывал, понадевшись на отрицательный результат. решил, что преподнесу ей эту радостную новость уже после её получения. Теперь, получается, нужно сообщать обо всём сразу. И новости стоит заметить отнюдь не радостные. Перед поездкой домой за Ижею к родителям слова Лиды меня насторожили. 8 лет назад я не думал, что отец смог вмешаться в наши с ней отношения. Леон не любил, но я и предположить не мог, что до такой степени, чтобы как-то повлиять на её решение уйти от меня. Кирилл, мама выбегает из дома первой, сразу же меня обнимает. Она у нас с братьями самая лучшая, дарит каждому столько тепла и внимания, сколько может. Никогда ни на кого из нас не злится. Даже в детстве, когда мы имели наглость сделать что-то ей на зло, не повышала голоса. Отец орал, а мама ни разу. «А Киру почему не привёз?» — спрашивает с заметным разочарованием в голосе. «Я уже соскучилась. Вы так редко приезжаете. Понятия не имею, какие сейчас отношения между Кирой и её матерью. Но вот моя, уверен, готова её заменить». Так как Кира ещё и мамина крестница, то ей не пришлось узнавать её лучше и мириться с тем, что мы поженились. Мама получила невестку, которую уже любила. «Приедем, обещаю. Как только представится возможность. Папа дома?» «Дома». Улыбается. «Где же ему ещё быть?» «Ты позаботился о компании, и папа снова зажил с счастливой жизнью. Даже барбекю достал из гаража, представляешь?» Рад слышать. У вас точно всё хорошо? Ничего не случилось? Всё в порядке, мам. Я просто заехал обсудить пару моментов. Обещаю, ничего страшного не сделаю. Барбекю останется на лужайке. Ладно. Я тогда сделаю вам чай. Или хочешь кофе? Чай. Кофе на сегодня достаточно. Если я правильно посчитал, то выпил уже 3 чашки. А по рекомендации кардиолога мне противопоказано пить больше одной. Хорошо, не буду мешать. Аца нахожу в кабинете за просмотром детективного фильма. Глядя на него, хочется быть с таким в старости, жарить стейки на барбекю, собрав всех друзей и братьев в одном месте, не думать о работе, переложив её на плечи сына. Только вот Дядец позаботился о том, чтобы вырастить сына до 50 лет и уйти на заслуженную пенсию. А мне через 10 лет будет уже 45, а ребёнок ещё не родился. Припозднился. Кирилл отец замечает меня не сразу, но как только видит, останавливает трансляцию и поднимается. Протягивает мне руку для пожатия и сжимает мою ладонь по-прежнему крепкое. Несмотря на то, что отец уже не работает, он держит себя в прекрасной форме. Ежедневно занимается в зале, плавает, много отдыхает и хорошо питается. Что-то случилось? Надеюсь, нет. Разговор к тебе есть. Какой же? Папа садится обратно в кресло, закрывает крышку ноутбука и обращает своё внимание на меня. 8 лет назад когда у меня был роман с Лидой ты как-то поспособствовал нашему расставанию вспомнил хмыкает отец с чего бы это сейчас о ней думать или жалеешь что расстались у тебя жена молодая а ты о вертехвостки думаешь я не жалею отец и наверняка не вспомнил бы но она заявилась ко мне с ребёнком и утверждает что он мой вот как знал что будут от этой девки проблемы жёстко выдаёт отец. На этом замолкает, складывает руки в замок и размещает их на столе, сцепив зубы, выдаёт: "И что она требует? Ничего. У около месяца отказывалась от теста ДНК, а теперь не хочет делать повторный. А с первым что? Положительный. Карма у нас у багровых, что ли, находить детей спустя года". Вспоминает Сашу, который привёл родителям трёхлетнего сына. Хотя даже забавно. Я-то думал, что наследник империи по праву сын Саши. А теперь выходит, что первенец за тобой? Не смешно. Конечно, не смешно. Девка эта совершенно тебе не подходит. Нужно сделать всё, чтобы об этом ребёнке никто не узнал. Спроси, чего она хочет. Отца для своего сына забудь. жёстко отсекает отец. Поронишке сколько? 7. Столько лет без отца прожил и ещё проживёт. Пусть найдёт в конце концов себе мужика. Не твоя это забота, Кирилл. Денег ей предложи и пусть живёт на своём острове. Она вернулась. Не дура, значит, присвистывает папа. Не ведь, что ей ничего не нужно. Она точно преследует какую-то цель. из и за женой своей следи. Она наверняка через неё будет действовать, давить на материнские чувства, может даже сот приском своим попытается познакомить. Огради Киру от этого. Сам об этом сегодня думал. Сделаю, конечно, всё, что в моих силах, но проблема это не решает. Если Рома мой сын, мне придётся отдать ему нашу фамилию. Даже не думай, отсекает отец. Забудь об этом ребёнке. Да ей денег. Судя по тому, что она 8 лет назад оттяпала у тебя Виллу, их она любит. Виллу я подарил ей сам, напоминаю отцу. Сам хмыкает. Если уж на то пошло, то твоей вертехвостке Виллу подарил я. Ты так и не ответил на вопрос. Ты поспособствовал тому, чтобы она ушла. Вспомнил тоже. говорит отец, нахмурившись. Я тебя оградить хотел. Она была тебе не пара. И как я уже сказал, деньги она любит. Во всяком случае, 8 лет назад она охотно их взяла и согласилась на аборт. Она его не сделала. Вина в от, кивает. Не проследил, стоило. Отец Пока я терзаюсь муками совести и гоню мысли о том, что мой ребёнок мог 8 лет не знать отца, папа спокойно сожалеет, что не убил его. Яснэ, кивает отец, заметив моё замешательство. Окрутила уже тебя. С ребёнком познакомила, не бойсь. Отлично спланировано. Но запомни, что фамилию Багровых он носить не будет. Какое бы решение ты в итоге не принял, Хочешь ездить к нему, пожалуйста, можешь даже на выходные к себе забирать, но фамилию ни за что. От холодного тона отца по спине проходит озноб. Папа, конечно, никогда не был тем отцом, который готов день и ночь дарить любовь, заботу и внимание, но и тираном тоже не было, для меня, по крайней мере. Знаю, что Глеб точно думает иначе. Да и Саше тоже доставалось Сейчас впервые смотрю на отца, как на человека, способного пойти по головам ради достижения собственных целей. Как только у него в графе фамилия будет написано Багров, я сразу же отдам бразды правления Саше и исключу тебя из завещания. Лиду, свою предупреди, что сын её вне конкуренции. Я умоляю, предохраняйтесь, раз уж решил жене изменять. Я об этом даже не думал. После появления Лиды последнее, что я бы сделал, смотрел на неё как на женщину. Мы даже не виделись. Я любые контакты с ней перепоручил своему адвокату. Сегодняшняя встреча вторая с момента, как подключился мой адвокат. Первая была, когда мы анализы сдавали. Странно. Ведёшь себя так, словно она тебе даёт Гулова, включи и прими правильное решение. У тебя жена беременна, и скоро будет ребёнок. Кира, насколько я знаю, тоже с характером. Думаешь, примет это всё? Потеряешь её, так и будешь как собака на сене. И ни один ребёнок в итоге отцовской любви не получит.